Глава тринадцатая. Агате понравилась. «Вы о чем?» Я старалась сделать независимый вид, но чувствовала, как начинают краснеть щеки. «Я пришла за Милисой, а тут вы в таком виде». Я честно пыталась смотреть на траву или разглядывать стволы деревьев, но взгляд то и дело возвращался к развитым грудным мышцам, бицепсам и кубикам пресса. «А, я, кажется, не так понял», — протянул Берил. Я с укором посмотрела в его глаза. Наконец-то в глаза. Он издевался надо мной. Но лицо Берила оставалось абсолютно серьезным. Ни одна мышца не дрогнула. Я закусила губу. Берил тоже мог проявить понимание и прикрыться. Но он продолжал стоять, оголенный по пояс, совершенно не стесняясь. «Потом на Беру растут...» «Занято!» — выпалила я и собралась уйти. «Агата!» — донеслось мне в спину. Я замерла, но не обернулась. Берилл подошел ближе. «Будьте осторожны!» — гораздо более низким и тихим голосом сказал он. «Чем ближе мы к владениям колдуна, тем опаснее. Вы же говорили, что он не такой уж и страшный!» Я слегка повернула голову. «Для меня!» Берилл сделал паузу. «Но не для вас. Даже несмотря на то, что вы можете справиться с русалкой, и вам не страшен нож, противостоять магии не выйдет. Да и не только колдун в этом лесу представляет опасность». В голосе Берилла появилась небольшая хрипотца. Я замерла. Почему-то казалось, что он вот-вот коснется меня. Но этого не произошло. «Я наберу Мелиссы». — А вы пока идите к костру, — сказал он. За спиной послышались удаляющиеся шаги Берила. Мне от этого звука стало тоскливо, как будто я ждала от него чего-то еще. Карменита уже проснулась и обеспокоенно оглядывалась. Увидев меня, улыбнулась. — Как вы себя чувствуете, моя принцесса? Я не ожидала, что так устану, что проснусь позже вас. — Я в порядке, — заверила я ее. И правда, я не чувствовала усталости, хотя раньше никогда не ходила так долго без перерыва. Но не успела я толком об этом задуматься, как вернулся Берилл. Одетый. Мы позавтракали и продолжили путь. Я избегала смотреть на Берила и вообще чувствовала неловкость, то и дело вспоминая его полуобнаженный вид. Он тоже не спешил заводить разговор. Я заметила, что идти по лесу стало тяжелее. Почва словно стала мягче, затрудняла движение. Но я все равно легко поддерживала темп ходьбы нашего спутника, а вот карменита начала отставать. Мы устроили небольшой привал, чтобы она могла отдохнуть. — Оставайтесь здесь, я скоро вернусь, — сказал Берилл с серьезным лицом и ушел немного назад. Вот так, даже не потрудился объяснить, куда и зачем. Карменита сразу практически рухнула на траву, а я, от нечего делать, прошлась туда-сюда. Меня, с одной стороны, радовало то, что я не устала, с другой — беспокоило. Это же не просто так, и я точно не желала такого. В задумчивости я подошла к незнакомому кусту с ягодами. Никогда таких не видела и не слышала о них. Значит, мы уже довольно далеко ушли вглубь леса. Я никогда не оказывалась так далеко от замка. Интересно, беспокоился ли обо мне отец? Или же он так зол, что теперь не захочет меня видеть? Возможно, к лучшему то, что Азурит открыл мне глаза на отношение ко мне родителей. Я больше не буду строить иллюзий. А если фея Роза сможет исправить побочные эффекты от желания, то и переживать, и сожалеть я тоже не буду. Задумавшись, я протянула руку, и пощупала странный лист куста, пушистый внутри и гладкий снаружи. Сверху на мою ладонь легла рука Берила. «Осторожней, Агата!» — раздалось практически у моего уха. Чтобы остановить меня, он подошел почти вплотную, и я чувствовала, что от его близости мне становится теплее. Его дыхание коснулось шеи, вызвав волну приятных мурашек. «Он опять издевается?» Я отпрянула в сторону. «Вы о чем, господин Берил?» «Это ядовитые ягоды». «Я не собиралась их есть», — недовольно произнесла я. «Он что, думал я настолько неприспособлена к жизни и глупа?» «Трогать незнакомое растение тоже не стоит», — спокойно, даже бесстрастно сказал он. Я сжала кулаки, с неудовольствием мысленно признавая, что он прав. Но вслух признать это было сложнее. «Господин Берил, может, вы тогда сразу расскажете нам обо всех опасностях в этом лесу?» — миролюбиво предложила Карменито. «Пожалуй. Но сначала я хотел кое-что показать принцессе. Идите за мной». И он направился обратно, уверенный, что я последую за ним. Я несколько мгновений смотрела ему в спину, раздумывая, а не проявить мне немного гордости, вздумал помыкать принцессой. Интересно, какой у него титул? Потому что я была уверена, что титул был, но Берил в этом лесу как будто бы не помнил о нем. Впрочем, спрошу его прямо, ведь будет честно, если он тоже раскроет свою личность. Вздохнув, я догнала Берила. — Смотрите! — он указал на следы на тропинке, оставленной небольшой ножкой, и показал рядом еще пару следов. — И что это? «Это мой след. Вот примятая трава, здесь шла корменита А вот это...» — он указал на четкий, чуть вдавленный след. «Шли вы. Сколько вы весите, Агата?»